Глава 17. Терраса. Постоянная борьба с природой собственной души, с сердечной склонностью может показаться тщетной и бесплодной, но в конечном итоге принесёт благо. Она ненавязчиво направляет поступки и поведение по пути разума, которому так часто противостоит чувство. Борьба эта несомненно изменяет течение жизни. делает его более размеренным, ровным и внешне спокойным. Да ведь со стороны только поверхность и видно. Всё, что находится в глубине, ведомо одному лишь Богу. Человек, равный нам и такой же слабый, не способен нас судить, а потому должен быть отвергнут. Откроем глубины Создателю, покажем тайны данного им духа, спросим, как пережить посланную им боль. Преклоним колени и помолимся о свете во тьме, о силе в достойной сострадании слабости, о терпении в крайней нужде. В один прекрасный час, хотя, возможно, мы его и не увидим, стоячие воды тронутся, в некой форме, хотя, возможно, и не той, о которой мы мечтали, которую любили наши сердца, с небес спустится исцеляющий вестник. Тогда омоются убогий и слепый, Не мы и одержимы. Приди же скорее, вестник. Тысячи лежат вокруг водоёма в слезах и отчаянии, глядя на стоячие воды. Медленно текут времена небес. Орбиты английских посланников кажутся смертному взору бесконечными, могут заключать в себе века. Цикл и единственного ухода и возвращения способен растянуться на несколько поколений. Прах, воплотившийся в короткую, полную страданий жизнь, и через боль, снова обернувшись пылью, может снова и снова исчезнуть из памяти. К миллионам страждущих и скорбящих явится первый и единственный ангел, которого люди Востока зовут Азраил. Следующим утром я попыталась встать и пока одевалась, то и дело останавливаясь, чтобы в надежде унять дрожь и слабость сделать несколько глотков из стоявшего на мо валике кувшина, в комнату вошла миссис Бреттон и решительно заявила: "Это абсурд, ничего не выйдет". В своей энергичной и деятельной манере, которую я когда-то с удовольствием наблюдала в применении к сыну, равно как и его активное сопротивление, Но уже через 2 минуты она уложила меня обратно в постель и строго наказала лежи до вечера. Перед уходом мой мальчик оставил распоряжение на этот счёт. А уж он-то знает, что говорит и не потерпит своей воли. Скоро принесу завтрак. Завтрак она принесла собственна вручно, не доверив меня слугам, а пока я ела, сидела на кровати. Сейчас даже среди уважаемых друзей и дорогих сердцу знакомых найдётся немного таких, кому мы с радостью позволим сидеть рядом, наблюдать, ухаживать, находиться в непосредственной близости сиделки к больному. Далеко не каждый друг обладает таким добрым взглядом, далеко не всякое присутствие доставляет облегчение. Но мисс Бреттон, как и прежде, принесла с собой спокойствие, заботу и утешение. Еда и напитки никогда не радовали меня так, как поданные её руками. Не помню случая, чтобы появление крёстной матушки не обрадовало. Наши натуры обладают симпатиями и антипатиями в равной мере странными. Существуют люди, которых мы интуитивно сторонимся, тайны избегаем, хотя разум подсказывает, что они хорошие. Но есть и такие, чьи недостатки очевидны, и всё ж мы живём рядом с ними, делая вид, что всем довольны. На живые чёрные глаза крёстной матушки, её румяные щёки, тёплые ловкие руки, уверенность в себе, решительные манеры действовали на меня так же благотворно, как свежий воздух и целительный климат. Сын называл её старушкой, а я с радостным удивлением замечала, как бурно в ней кипела энергия двадцатипятилетней С удовольствием принесла бы сюда рукоделие и просидела с тобой весь день, если бы безжалостный Джон Грехом не наложил вето на мое намерение. Итак, мама, сказал он уходя, постарайся не замучить крестную дочь сплетнями. Приказал сидеть в своей комнате, чтобы избавить тебя от моего великолепного присутствия, и заявил, что судя по твоему виду, Люси, у тебя случился нервный срыв. Это правда? Я ответила, что не знаю, в чём заключается болезнь, но что в последнее время действительно страдала от странных проблем с сознанием. Распространяться на эту тему не хотелось, поскольку подробности пережитого относились к той части существования, которой я не собиралась делиться ни с кем, даже с красной матушкой. В какую далёкую неведомую страну завело бы подобное признание ту здоровую безмятежную натуру. Мы с миссис Брэттон отличались друг от друга, как курсирующий по спокойному морю величавый корабль с умелой командой под управлением весёлого, бравого, отважного и дальновидного капитана от спасательной лодки, почти весь год одиноко пролежавшей в старом сарае. Воду несчастная судянушка видит лишь тогда, когда волны вздымаются до облаков, а в море правит опасность и смерть. Нет, корабль "Лизбеттон" никогда не выходил из гавани в бурю. Его команда не знала жестоких испытаний, потому много раз тонувший моряк с спасательной лодки полагается на собственный ум и не ждёт помощи со стороны. Мисс Бреттон ушла, а я осталась лежать в душевном покое, радуясь, что утром Грехом обо мне вспомнил. День тянулся медленно. Но мысль о грядущем вечере скрашивала одиночество, не позволяя скучать. К тому же я всё ещё чувствовала себя слабой и радовалась отдыху. Когда миновали утренние часы, это беспокойное время прошло, внушающее даже свободным людям ощущение необходимой деятельности, смутных обязательств и требующих решения задач. Тихий день приглушил на лестнице и в комнатах деловитый топот горничной, Я погрузилась в приятную дремоту. Спокойная маленькая комната напоминала пещеру в море. Цвета здесь ограничивались белым и светло-зелёным и напоминали пену и воду в глубине. Белые карнизы были украшены завитушками в форме раковин, а на потолке по углам то ли плыли, то ли летели белые дельфины. Даже и единственное яркое пятно в виде красной подушечки для булавок напоминало коралл, а тёмное мерцающее зеркало могло бы отражать русалку. Закрыв глаза, я слышала, как стихающий ветер бьётся о фасад дома, словно иссякшая волна о подножие скалы, как ветер уходит вдаль, словно отлив отступает от берега небесного мира, такого высокого, что смятение грандиозных волн Местовство яростных бурунов звучало в этом подводном доме совсем тихо и напоминало невнятное бормотание или колыбельную песню. В мечтах незаметно настал вечер. Марта принесла свечу и помогла мне одеться. Я чувствовала себя значительно лучше, чем утром, и самостоятельно спустилась в голубую гостиную. Наказалось, что доктор Джон закончил обход пациентов раньше, чем обычно. Едва войдя в комнату, я сразу заметила его фигуру. Он стоял в нише окна прямо напротив двери и при тусклом свете угасающего дня читал мелкий газетный шрифт. Камин ярко горел, однако лампы стояла на столе незажженные, и чай еще не подали. Что касается миссис Брэттон, моей активной крестной матушки, которая, как выяснилось, поздней весь день провела на воздухе, то она полулежала в своём любимом глубоком кресле и дремала. Увидев меня, Грехим сразу подошёл, причём очень осторожно, чтобы не разбудить спящую, и пригласив меня присесть возле окна, тихо заговорил. Глубокий голос никогда не звучал резко, а сейчас казался намеренно приглушённым, чтобы продлить, а не нарушить сонно. Здесь очень спокойно. Не знаю, удалось ли вам рассмотреть дом во время прогулок. С дороги его, конечно, не видно. Выйдя за ворота через милю, надо свернуть на тропинку, которая вскоре превратится в широкую аллею, и через луг и рощу приведёт сюда к самой двери. Дом не новый, скорее даже старинный особняк. Его прозвали террасой, потому что фасад возвышается над широкой, покрытой дёрном площадкой, откуда ступени ведут по травянистому склону к аллее. Посмотрите, поднимается луна. Как красиво она просвечивает кусты и стволы деревьев. Ази когда-нибудь луна выглядела некрасивой? Красная, словно пламя, она поднялась над склоном, на наших глазах стала золотой и вскоре чистой, без единого пятнышка вознеслась на безмятежное небо. Умиротворил лунный свет доктора Бреттона или опечалил? Настроил ли на романтический лад? Думаю, да. Обычно не склонный к проявлению чувств, сейчас, глядя на безупречный диск, он вздохнул тихо, почти незаметно. Не осталось сомнений относительно причины или значения вздоха. Я знала, что рождён он красотой, а адресован Джиневре, и понимая это, сочла своего рода долгом произнести имя, о котором он думал. Конечно, доктор Джон был готов к обсуждению. В лице читался интерес, подтвержденный массой вопросов и комментариев. Напор чувства и красноречия сдерживался, пожалуй, лишь с мучением и боязнию начать разговор. Я могла принести пользу одним единственным способом — избавить собеседника от неловкости. Достаточно произнести имя Идола, чтобы свободно плыла нежная песня любви. Я придумала удачную первую фразу. Было известно, что мисс Фэншо отправилась в путешествие с читой Чэлмандейли, и уже открыла рот, чтобы начать, когда доктор Джон сел рядом, нарушив мои планы и спрятав чувство в карман, заговорил на другую тему. Сегодня утром я первым делом отправился на Рю Фасет, чтобы сказать кухарке, что вы в безопасности и в хороших руках. Представьте себе, оказалось, что она до сих пор не заметила вашего отсутствия, думала, что вы по-прежнему в большой спальне. Заботливая служанка и прекрасный уход. Всё это вполне объяснимо. Готон всё равно не смогла бы сделать ничего другого, кроме как принести чашку ячменного отвара и кусочек хлеба. Но за последнюю неделю я так часто отказывалась от того и от другого, что добрая женщина давила наpras на бегать из кухни жилого дома в школьную спальню, и она приходила лишь раз в день, чтобы поправить постель. Думаю, однако, что с радостью приготовила бы для меня бараний котлет, если бы я смогла их съесть. О чём думал им Адамбек, оставляя вас в одиночестве? Она же не могла предвидеть, что я заболею. Вы много страдали? Так ваша нервная система. Не знаю, что там с моей нервной системой, но настроение было ужасным. Что лишает меня возможности использовать лекарства, исправить настроение, медицина не способна? У порога ипохондрии врачебное искусство пасует, заглядывает в камеру пыток. но ничего не может сделать и даже сказать. Способно помочь лишь жизнерадостное общество. Там не следует оставаться в одиночестве, и нужно как можно больше двигаться. За полезными советами последовала исполненная понимание пауза. Я подумала, что рекомендации прозвучали уместно, не выходя за рамки безопасности обычаев и непогрешимости традиций. Мисс Ноу Я опять заговорил доктор Джон к моему огромному облегчению, оставив тему здоровья и моей нервной системы. Позвольте спросить, вы католичка? Я очень удивился. Католичка нет. Откуда такая мысль? Дело в способе, которым вас поручили мне вчера вечером. Меня вам поручили? Ах да, конечно. Я ведь до сих пор не знаю, как я сюда попало. Должен признаться, при обстоятельствах немало меня озадачивших. Вчера я весь день провёл в наблюдении за исключительно интересным клиническим проявлением. Болезнь редкая, лечение сомнительное. Подобные, но ещё более острые случаи довелось видеть в парижском госпитале. Впрочем, это вас не заинтересует. Наконец, смягчение основных симптомов, в том числе и острой боли, позволило мне уйти, и я отправился домой из-за непогоды кратчайшим путём через Нижний город. Приезжая мимо принадлежащей общине бегинок старинной церкви, при свете фонаря в глубокой арке входу увидел священника, который что-то пытался подняться ступени. Света фонаря было достаточно, чтобы рассмотреть лицо. Я этого святого отца я часто встречал у постели больных, как богатых, так и бедных, но гораздо чаще бедных. Мне он кажется человеком достойным гораздо лучше большинства представителей своего сословия в этой стране, причём во всех отношениях. как в своёмлённости, так и преданности долгу, наши взгляды встретились, и он сделал знак остановиться. В его руках оказалась женщина без сознания. Я спешился. "Это ваша соотечественница", сказал священник. "Спасите её, если она ещё жива". При ближайшем рассмотрении соотечественница оказалась учительницей английского языка в пансионате мадам Бек, без сознания, замёршая едва живая. Я поинтересовался, что всё это значит. Святоотец поведал, что после вечерни вы пришли к нему на исповедь, но ваш вид, да ещё признание, интересно, что же я сказала? Любопытствол я, прервав его. Несомненно, сообщил я об ужасных преступлениях, только он не уточнил, о каких именно. Печать исповеди пресекла как его красноречие, так и моё любопытство. Искренние признания, однако, не вызвали врождённости святоваться. кажется он проникся столь острым сочувствием к вам, да еще в такую ужасную погоду, что щелал христианским долгом проследить, как вы дети из церкви доберетесь до дома. Возможно, таким поступком достойный человек бессознательно проявил малую талику хитрости своего сословия, желая узнать, где вы живете. Упомянули об этом в исповеди? Нет, напротив, старательно избегал и даже намека на любой конкретный признак. А что касается исповеди? Доктор Джон, думаю, вы сочтете меня сумасшедшей, но не смогла удержаться. Полагаю, вина лежит на том, что вы называете нервной системой. Не готова выразить переживания словами, но мои дни и ночи стали невыносимыми. Жестокое одиночество повлияло на сознание. Чувство должно было или найти выход, или злиться, или убить меня. Точно так же. Это вам понятно, доктор Джон, как если тромб или другое непреодолимое препятствие преграждает путь крови через сердце, поток устремляется по другому, смертельному руслу. Я мечтала о сочувствии, дружбе, совете, но не могла найти ничего подобного ни в комнате, ни в саду, поэтому отправилась искать в церкви, на исповеди. То, что я сказала, не было ни признанием, ни рассказом. Я не сделала ничего плохого. Жизнь не была достаточно активной для тёмных свершений, будь то в мыслях или в реальности. Вся моя исповедь состояла из тоскливой, отчаянной жалобы. Люси, вам необходимо сменить обстановку, желательно отправиться в путешествие, причём на полгода не меньше. Ваша спокойная натура становится чрезчур возбудимой. Долой, мадам Бэк! Неужели маленькая жизнерадостная вдовошка настолько безжалостна, чтобы обречь свою лучшую учительницу на одинокое затворничество? Мадам Бек ни в чём не виновата, возразил я. И никто не виноват. Не смейте никого порицать. В ком же тогда причина, Люси? Во мне, доктор Джон. Во мне? А ещё в той великой абстракции, на чьи широкие плечи я готов возложить тяжкое бремя вины, которое они без труда выдержат. Судьбе. Виноваты только я и судьба. В таком случае я должен в будущем стать осторожнее, с улыбкой заключил доктор Джон. Очевидно, моя беспомощная грамматика показалась ему забавной. Перемена климата, воздуха, обстановки таково моё предписание, заключил практичный молодой врач. Но вернёмся к нашим баранам, Люси. Так а что отец силы со всей его хитростью поговорит, что он изводит, не узнал ничего нового? Поскольку вместо того, чтобы вернуться на рю фасет, вы потеряли сознание от горячки. Нет, нет. Опять прибел я, доктор. Лихорадка началась этой ночью. Не приписывайте мне бред, точно знаю, что была в своём уме. Отлично. Несомненно, вы мыслили так же чётко, как я сейчас. Блуждания завели вас в точку противоположную пансионату. Возле церкви Бегинок под дождём и ветром в полной темноте вы потеряли сознание и упали. Священник пришел на помощь, а потом, как известно, подоспел и доктор. Вдвоем мы нашли фиакр и привезли вас сюда. Несмотря на почтенный возраст, отец Сиолос сам принес вас в гостиную, уложил на диван и наверняка остался бы рядом до первых признаков улучшения. Да и я тоже. Но как назло, нас обоих срочно затребовали к тому умирающему пациенту, которого недавно оставил. Следовало исполнить неприложенный долг, последний визит доктора и обряд священника. Без промедлений. Мы с отцом Силы смотрались к больному, матушка проводила вечер у знакомых, и вас поручили Марте, оставив указания, которые она суть бы всему успешно выполнила. И так вы католичка? Пока нет, ответила я с улыбкой. Только не говорите отцу Силы, су, где я живу, не то он постарается обратить меня в свою веру. Однако при встрече передайте, пожалуйста, глубокую благодарность. Если когда-нибудь разбогатею, непременно пожертвую деньги на благотворительность. Смотрите, доктор Джон, ваша матушка просыпается. Тора распорядиться, чтобы принесли чай. Грехем позвонил в колокольчик, и когда миссис Бреттон выпрямилась в кресле, негодуя на себя за уступку природе и намереваясь решительно отрицать, что спала хотя бы минуту, с улыбкой пошел в наступление. Баюшки, баю, мама, поспите еще. Во сне вы сама невинность. Возьни, Джон Грегори, о чём ты? Сам знаешь, что я никогда не сплю днём. Может, забыл ус на пару минут, вот и всё. Да, да, конечно. Нежное прикосновение Серафима, лёгкая дремота феи. Мама, в подобных случаях вы всегда напоминаете мне Титанию. Всё потому, что сам ты невероятно похож на Боттома. Месню, вам когда-нибудь приходилось слышать что-нибудь подобное о строуме моей матушки? Эта самая находчивая женщина среди представительниц своего возраста и габаритов. Приведите комплименты для себя, сэр, и не забудьте о собственных размерах, которые тоже заметно тяготеют к увеличению. Люси правда, мой сын похож на Джона Булля в молодости. Раньше был худым как угорь, а теперь начинает приобретать драконовскую тяжеловесность, комплекцию любителя стейков. Старожне грехом, если рассталсяешь, отрекутся от тебя. Не верю. скорее уж от самой себя я в ответе за благополучие старушки Люси. Она выдохнет в зелёной и жёлтой меланхолии, если вдруг утратит 6 лишним фунтов пороков в качестве объекта ежедневных нататций. Они наполняют жизнь смыслом, поддерживают дух. Мать и сын стояли лицом к лицу по обе стороны камина. Их реплики звучали не очень ласково, однако взгляды щедро искупали словесную перепалку. не оставалось сомнений, что главное сокровище миссис Бреттон таилось в груди сына, где билось драгоценное сердце. Что же касается греха, то сыновняя любовь уживалась в его душе с другой привязанностью, так поскольку новое чувство родилось недавно, именно оно получило львиную долю внимания. Женевра. Женевра. догадался, если уже миссис Бреттинг к чьим ногам молодо Идол возложил своё сердце, смогла бы одобрить выбор. Это я не знала, однако предполагала, что если бы она увидела, как мисс Фэншо обращается с Грехемом, как манипулирует холодностью и кокетством, неприязнью и обольщением, если бы ощутила испытанную сыном боль, Если бы подобным мне заметило, как подавляются его благородные чувства, как получает незаслуженное признание и предпочтение тот, кто превратился в инструмент его унижения, тогда несомненным из Бретон провозгласил бы Женя в русло богоумный и развращённый особь, если не то и не другой сразу. И я бы с ней согласилась. Второй вечер прошёл так же мило, как первый, даже ещё приятнее. Мы наслаждались спокойной беседой, о давних неприятностях не упоминали, предпочитая укрепить знакомство. Я чувствовал у себя легче, свободнее, уютнее. Той ночью не заснул в слезах, как обычно, а спустился в страну видений по тропинке, вьющиеся среди приятных мыслей. Глава восемнадцатая. Мы ссоримся. В первые дни моего пребывания в доме Бреттанов Грех и ни разу не присел рядом, не остановился напротив во время привычных хождений из конца в конец гостиной. Он никогда не выглядел задумчивым или больше, чем обычно погружённым в себя. Однако я помнила о мисс Фэншо и ждала, что рано или поздно заветное имя сорвётся с осторожно куб. держала уши и мозг в постоянной готовности к болезненной теме, хранила под рукой терпение и регулярно пополняла запас сочувствия, чтобы в нужную минуту рок изобилия мог излиться во всей полноте. Наконец, однажды после недолгой внутренней борьбы, которую я заметила с уважением, доктор Джон отважился заговорить о главном. Тема была обозначена деликатно, едва ли не анонимно, слышала, что ваша подруга проводит каникулы в путешествии. Да уж, подруга. Подумал я, однако, возражать не стало. Пусть называет как хочет, а я буду думать по-своему. Подруга так подруга. И всё же ради эксперимента не удержался от вопроса, кого он имел в виду. Доктор Джон присел к моему рабочему столу, взял в руки клубок ниток и начал машинально разматывать. Женевра, мисс Фэншоу, Отправилась на юг Франции вместе супруга Мечелл Мандели, верно? Вы с ней переписываетесь? Вас изумит то обстоятельство, что я ни разу не задумывался о подобной привилегии. А вы видели написанные ею письма? Да, несколько. Все были адресованы дяде. В них, наверняка, нет недостатка в остроумии и наивности. В душе мисс Фельш вот так много живости и так мало хитрости. Мисье Бассамьеро она пишет достаточно обстоятельно. Тот, кто платит, имеет право знать всё. На самом же деле послания в Женевре богатому родственнику обычно представляли собой деловые документы, недвусмысленные требования денег, а почерк должен быть отличаться ровностью, лёгкостью, благородством. Так и было, что я честно подтвердила. Искренне верю, что всё, что она делает, получается хорошо, заметил доктор Джон. А поскольку я не спешил восторженно поддержать высокую оценку, добавил, близко зная мисс Фэншо, можете ли назвать качество, которого ей недостаёт? Ни кое-что она делает очень хорошо, особенно флиртует, добавил я мысленно. Когда ваш взгляд, она во взгляде навернётся в город, спросил Грэм после недолгого молчания. Позвольте объяснить. Вы оказываете мне слишком много чести, приписывая степень близости к мисс Феншо, которой я не имею счастья наслаждаться. Никогда не хранил ее секретов и планов. Настоящих друзей прекрасной Дженевры найдете в иной сфере, например в семействе Челмондейли. Он явно подумал, что меня гложет болезненная ревность с родней его собственной. Простите ее, просил доктор Джон, не судите строго. Светский блеск влечет мисс Фэншоу, но скоро она поймет, что эти люди пусты и вернется к вам с возросшей привязанностью и крепившимся доверием. Я немного знаком с читой Челманделли. Примитивные, самоувлеченные, эгоистичные. Поверьте, в глубине души Джиневра ценит вас в десять раз больше. Вы очень добры. Это звалась и лаконично. К отрицанию приписанных заслуг жгло губы, однако я не позволила ему вырваться и согласилась предстать униженной, отверженной и страдающей на перстнице великолепной мисс Фэншо. Должна признаться, слушатель, что смирение далось непросто. И всё же, продолжил Грэм, утешая вас, я не в состоянии утешиться сам. Лишь мне надеяться, что она оценит меня по достоинству. Амаль, ничтожное существо, однако боюсь, мисс Фэншо отдаёт предпочтение именно ему. Ужасное заблуждение! Терпение мое лопнуло, причем внезапно, без предупреждения. Очевидно, болезнь и слабость подтачили туго натянутый канат, и он не выдержал испытаний. Доктор Бреттон заговорил я говорю, больше всех заблуждаетесь вы. До всех смыслов, кроме единственного, вы искренний, сильный, здравомыслящий, проницательный человек, и лишь в одном отношении представляете не тем иным, как рабом. Заявляю, что в сердечной склонности к мисс Фэншу вы не заслуживаете уважения. И я вас не уважаю. С этими словами я встала и в глубоком волнении покинула комнату. Эта драматичная сцена произошла утром, а вечером предстояло снова встретиться с Грэхемом. Скоро я поняла, что поступила опрометчиво. Доктор Бреттон не был слеплен из обычного теста или другого вульгарного материала. Хотя внешняя форма свидетельствовала о мужской силе и выносливости, Под обманчивой оболочкой таилась почти женственная тонкость, ранимость и деликатность, куда более изысканная, чем можно было предположить даже после нескольких лет знакомства. Действительно до тех пор пока чрезвычайно жестокое столкновение с его нервами не выдавало их чрезвычайную чувствительность, эту сложную конструкцию следовало игнорировать, тем более что способность к сочувствию не была его яркой чертой. быстро понимать и принимать переживания другого человека особое качество некоторые характеры обладают и тем и другим некоторые не имеют ни одного доктор Джон был в полной мере наделен лишь одним свойством чувствительностью однако несмотря на утверждение об отсутствии в такой же степени второго слушатель не должен впадать в крайности и прозвучать его холодным эгоистом напротив это был добрый великодушный человек С того только рассказать о своей нужде, как ладонь его раскрывалась, стало облечь горе в слова, как слух тут же обращался навстречу. Но ожидание тонкости восприятия, чуды интуиции неизбежно вело к разочарованию. Семь вечера едва доктор Джон вошёл в гостиную и попал свет лампы, я сразу поняла, как работает механизм его души. К той, что назвала его рабом и торжественно лишила уважения, он должен был питать особые чувства. Возможно, метафора была избрана верно, а отречение прозвучало справедливо. Он не пытался возражать. Сознание его честно прорабатывало унизительную возможность. В обвинении он искал причину неуспеха, столь болезненно лишившего покоя Погрузившись в самокритичный внутренний monolog со мной и даже с матушкой, он общался до холодности сдержанно. И все же в его внешности, даже в момент глубокой депрессии, обладающей высшей мужской красотой, не ощущалось ни тени злобы, жестокости, затаянной вражды и ничтожности. Когда я подвинула его кресло к столу, чтобы спешила сделать переди служанки и дрожащими руками подала чашку чая, он произнес: «Спасибо, Люси». с такой доброй интонацией, низкого бархатного голоса, который мой слух воспринял с обычной глубокой благотарностью. С моей стороны существовал один единственный план искупить предосудительную несдержанность, тем самым заслужив право на спокойный ночной сон. Ситуация оказалась невыносимой. Я даже не пыталась притвориться, что способна вести войну. Школьное одиночество, монастырская тишина и неподвижность — все, что угодно, казалось лучше жизни в ссоре с доктором Джоном. Что ж касалось Джиневры, то она могла обрести серебряный крелья голубки или другой почитаемой птицы, чтобы вознестись на самый высокий шпиль среди самых высоких звезд, куда самый высокий полет фантазии обожателя с облагородит поместить созвездие ее достоинств. Я знала, что больше ни разу в жизни не осмелюсь оспорить ни одно. даже самое неблагоразумное решение как ни старалась я поймать взгляд грехема он то и дело ускользал и ничего не говоря удалялся ввергая в растерянность после чая грустный и тихий доктор Джон сел читать книгу хотелось подойти и скромно устроиться рядом но я опасалась что он проявит враждебность и негодование я жаждала заговорить но я осмелилась даже шептать. Но вот матушка вышла из комнаты и, поддавшись непреодолимому сожалению, я робко пробалатала: "Доктор Брэттон". Он поднял глаза от книги. Взгляд не обдавал холодом или неприязнью, губы не выражали цинизма, он желал услышать то, что я мечтала сказать. Душа его, как доброе вино, была настолько выдержанны и щедры, что не могла прочиснуть от одного удара грома. Доктор Бреттон. Простите меня за поспешные выводы и необдуманные слова. Пожалуйста, простите. Он улыбнулся, хотя я ещё не договорила. Возможно, я заслужил их, Люси. Если вы меня не уважаете, значит я недостоин уважения. Боюсь, веду себя как неуклюжий глупец. Должно быть, часто поступаю плохо. Там, где хочу угодить, вызываю лишь раздражение. Этого вы не можете знать. Но даже если и так, то чья вина здесь? Вашего характера или чужого восприятия? Однако сейчас позвольте отказаться от слов, произнесенных в минуту гнева. Глубоко уважаю вас во всех без исключения смыслах и ситуациях. Не недооценивать себя и переоценивать других, разве это недостойно? Могу ли я переоценивать Женевру? Я считаю, что можете. Вы считаете, что не можете? Давайте согласимся на различие мнений. Простите меня. Но вот о чём я прошу. Неужели вы думаете, что я затаил злость за единственное горячее слово? Вижу, что не затаили. Вы вообще не способны злиться. И всё же скажите просто: "Люси, прощаю". Это избавит меня от сердечной боли. Но забудьте про сердечную боль. Как я стараюсь забыть про своё, ибо вы всё-таки ранили меня, Люси. Теперь, когда боль ушла, я не просто прощаю вас, а испытываю благодарность за искреннюю благожелательность. Да, так и есть. Я искренне желаю вам добра. На этом наша ссора закончилась. Слушатель, если в ходе этого рассказа вам покажется, что мое мнение о докторе Джонни меняется, простите за кажущуюся непоследовательность. Передаю чувство так, как чувствовало тогда. Пописываю понимание характера так, как понимала тогда. Грехом проявил присущая тонкой душе благородство и стал общаться со мной ещё доброжелательнее, чем до размолвки. Более того, инцидент, который по моим понятиям должен был отдалить нас друг от друга, в некоторой степени изменил наши отношения, но не так, как я боялась. До этого пространство между нами разделяло невидимые стены, очень тонкое, прозрачное и холодное. А теперь несколько жарких слов, пусть даже согретых гневом, растопили хрупкую пелену сдержанности. После ссоры и примирения завесы холода полностью растаяла. Думаю, что начиная с этого дня и на всём протяжении нашей дружбы доктор Бреттон никогда не разговаривал со мной церемонно. Казалось, теперь он знал, что если заговорит о себе и о том, что особенно занимает мысли, то непременно порадует меня и удовлетворит искренний интерес. Не трудно догадаться, насколько часто в наших беседах упоминалась мисс Фэншо. Женевра. Он считал её прекрасной, совершенно необыкновенной. С такой чистой любовью говорил об очаровании, доброте, невинности, что несмотря на прозаическое знание реальности, даже для меня образ начал покрываться неким отраженным сиянием. Я все же слушатель должен честно признаться, что нередко мой друг говорил глупости, но я проявляла ангельское терпение, хорошо запомнив, насколько остра боль, причиненная попыткой переубедить, а тем более разочаровать его. В странным новом смысле я стала более эгоистичной и уже не находила сил отказать себе в удовольствии подчиниться его настроению и угодить его воле. особенно абсурдным он по-прежнему казался тогда, когда сомневался, а тем более отчаивался в своей способности в конечном итоге завоевать предпочтения мисс Феншо. Упрямее, чем прежде, в моём сознании укоренилась фантазия, что она лишь какетничит, отвергая достойного поклонника, в который мы как в сердце лилейт в каждый его слово и каждый взгляд. Ещё же порой доктор Джон раздражал даже вопреки твёрдому решению всё слушать и терпеть. В разгар горько-медового удовольствия он вдруг с такой силой ударял коресалом восторженного заблуждения по кремню моей решимости, что время от времени всё-таки высекал искры. Однажды, чтобы унять его бесконечное душевное терзание, я осмелилась заявить, что не сомневаюсь в намерениях мисс Фэншу принять его ухаживание. Не сомневайтесь, но если у вас основания для уверенности, есть, причём самые убедительные, право ли вы скажите, какие именно? Вы мне известны не хуже, чем мне. Больше того, удивительно, что, зная о них, вы до сих пор не уверены в преданности Дженнефры. Честное слово, в данных обстоятельствах это едва ли не оскорбление. Сейчас вы заговорили быстрее, задышали чаще, но это неважно. Продолжайте до тех пор, пока не дадите полного объяснения. Мне оно необходимо. Обязательно его получите, доктор Джон. Порой вы небок навенны великодушны и щедры, а как христианин всегда готовы на приношение. Если бы отец Силы сумел обратить вас в католичество, вы осыпали бы его подарениями для бедных, снабдили алтарь свечами и постарались как можно богаче украсить место поклонения любимому святому. Женевра, Джон, перестаньте вас всех мглрахом, не продолжайте. Нет, позвольте вас ослушаться. Не могу сосчитать, сколько раз ладони Женевры наполнялись из ваших ладоней. Вы дарите ей самые дорогие цветы, изобретаете такие изысканные подарки, представить которые способна лишь алчная женщина. Вдобавок мисс Фенша обладает ювелирным гарнитуром, покупкой которого ваша щедрость едва не переступила границу экстравагантности. Скромность, которую сама Женевра никогда не проявляла в этом вопросе, залила лицо обожателя ярким румянцем. "Чепуха", воскликнул он варварски, проткнув ножницами моток шёлковых ниток. Все эти подарки сделаны ради собственного удовольствия, а приняв их, она оказала мне любезность гораздо больше. Поклялась честью, что не останется в долгу. Если она не может оплатить чувствами, то обязана выложить деловой эквивалент в виде нескольких столбиков золотых монет. Но вы не понимаете её натуры, мисс Фэншоу слишком наивна, чтобы обратить внимание на мои подарки и простодушна, чтобы оценить Я рассмеялась, потому что собственными ушами слышала, как Женевра называет цену каждой вещицы. Несмотря на молодость, она уже давно научилась в этом разбираться. Материальные затруднения, схемы, сделки, попытки реализовать запасы всегда составляли для неё любимый стимул мыслительного процесса. Тем временем доктор Джон взволнованно продолжал: "Вы бы видели Женю в тот момент, когда я клал на её колени какую-нибудь безделушку. Какое спокойствие!" Какая невозмутимость! Не малейшего стремления взять вещицу в руки, ни намёка на радость удивления и желание рассмотреть сюрприз. Из одного лишь любезного нежелания меня обидеть, она позволяет букету лежать рядом, а потом соглашается взять его с собой. О, если мне удавалось застегнуть браслет на изящном запястье, каким бы красивым ни выглядело украшение, Я всегда старательно выбирал симпатичные и, разумеется, не дешевые или верные изделия. Глаза ее не освещались радостным блеском. Она едва бросала взгляд на подарок. А затем, разумеется, так и не оценив украшение, снимала и его и возвращала. Нет, для такого оскорбления она слишком великодушна. Делала вид, что забыла о моем подношении и забирала его с благородным спокойствием и легкой расхеенностью. Впрочем, в подобных условиях согласие принять подарок можно считать благоприятным симптомом. Даже если бы я преподнёс всё своё состояние, и месье он ещё принял дар, её неспособность к корыстным соображениям настолько очевидна, что я не осмелился бы предположить, что подобная сделка продвинула меня хотя бы на шаг. Доктор Джон начал её: "Любовь слепа". В этот момент в глазах моего собеседника вспыхнул тонкий голубой луч. Напомнивший о прежних днях и его юношеском портрете, почему-то вдруг подумал, что по крайней мере часть высказанной веры в наивность мисс Феншо искусственно. Не исключено, что несмотря на страсть к ее красоте, оценка слаба и стемнение ошибочно и более проницательно, чем представляется в речи. Но ведь взгляд мог оказаться обманчивым. И в лучшем случае вызвать мимолётное впечатление. И всё же обманчивый или искренний, воображаемый или настоящий, этот взгляд положил конец разговору.